О, "Клянусь тебе, ей недолго ждать". Он задумывался о насилии, на которое был не способен. "Я же, будто у меня и не было иных забот, как помочь ему", говорил. Мне пришла в голову одна мысль. "А что, если твой дядя покончит с собой?" Кажется, немыслимо произносить подобные вещи хладнокровно, но в алкогольном угаре дело представлялось мне вполне реальным, тем более что я уже давно обдумывал его. Шамбон был не в состоянии рассуждать на эту тему. Более того, моя идея показалась ему блестящей, он шумно высказал свое одобрение. Только чур, надо, чтобы это было похоже на настоящее самоубийство. По известной причине твой дядя мог бы выстрелить в себя из револьвера. Это выглядело бы правдоподобно. — У тебя есть револьвер? — спрашивал Шамбон. — Конечно, когда я играл в гангстеров, я был вооружен. Где-то там автоматическое оружие бельгийского производства, могло бы пригодиться, но было бы лучше, если бы револьвер принадлежал твоему дяде. А у него как раз есть. Валяется где-то в ящике в библиотеке, это все знают. Идемте со мной, покажу. Вот так, пока Фроман с Изой гуляли по пляжам острова Алерон, мой план принял конкретные очертания и начал будоражить воображение Шамбона. В его сопровождении я впервые посетил личные апартаменты Фрумана, его кабинет, библиотеку. Ковыляя на костылях, я все высматривал, запоминал подробности, как расставлена мебель, расположение дверей, выходивших в парк. Вот видишь, достаточно застать его врасплох, и можно застрелить в упор. Кроме того, мне пришло в голову еще кое-что. Идея не дурна, но подожди немножко. Прежде всего, револьвер. Это был старый военный револьвер в довольно хорошем состоянии. Я его разобрал, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Барабан действовал хорошо. — А ну-ка, попробуй. Шамбон отпрянул, словно я протянул ему змею. — Нет, я не смогу, — пробормотал он. — А если это сделаю я, хватит у тебя смелости говорить по телефону? — Думаю, что да. Но зачем? Там, в кабинете Фрумана, я и рассказал Шамбону о задуманном. По мере того, как я говорил, план все более и более прояснялся, и вскоре мы оба были возбуждены настолько, что появись старик в то самое мгновение, мы бы его приступнули. «Гениально!» — повторял Шамбон. «Он был сильно под парами и воспринимал мой план как некую великолепную мистификацию. Возражения должны были появиться позднее. Я перезарядил оружие и долго вытирал его, прежде чем снова положить в ящик. Ты меня понял». — обратился я к Шамбону. — Риска никакого при условии, что ты будешь держаться с матерью как подобает. Но все полетит к чертям. Если такой недоверчивый человек, как она, что-нибудь заподозрит, тогда тюрьма. Словечко попало в точку. Шамбон рухнул в кресло. — Хочешь запугать меня? — прошептал он. — Пользуясь его смятением, я продолжал. Выбирай, тюрьма или иза На его жалкой физиономии легко было проследить перипетии борьбы, разыгравшейся в его сознании. Я не сомневался в успехе. Мало-помалу к нему вернулась уверенность. На мой взгляд, даже излишняя. «Мать ничего не узнает», — торжественно заявил он. «Опусти голову под кран, так будет вернее». Незадолго до полуночи он позвонил мне. «Трюк ваш хорош, только во многих деталях концы с концами не сходятся». Этот кризис я предвидел. Знал, что Шамбон, как только отрезвеет, придет в ужас и будет изыскивать способы отступления. Я был готов идти до конца. В особенности я настаивал на том моменте, который более всего терзал Шамбона. Его роль сводилась к сущей мелочи — поговорить по телефону или, точнее, пересказать согласованный заранее текст, а затем дотащить тело до письменного стола. Форман Грузин, но расстояние было невелико, всего несколько метров так как я, без сомнения, убил бы его в коридоре. — Когда именно? — Все это мы спокойно отрепетируем, — сказал я, — как на сцене. А теперь постарайся заснуть и оставь меня в покое. Вскоре супруги Фроман вернулись, и внешняя жизнь в замке пошла своим чередом, за исключением одной детали. Только деталь ли это? Иза отошла от меня. Перестала быть моим двойником, испытывала неловкость. Я не встречался больше с ней взглядом. Это было равносильно потере смысла жизни. Тогда зачем ждать? Пришло время свести счеты. Некоторое время я медлил. По возвращении Иза я опасался какой-нибудь вспышки, из-за которой все могло осложниться. Пока я искал решение, приходилось давить на Шамбона. Но это было так же трудно, как регулировать огонь, на котором стоит кастрюля с молоком. Он навещал меня все реже. Я видел, что он что-то замышляет, и пытался расспросить его. — Да нет же, — протестовал он, — всем на меня наплевать и за меня избегает. Дядя даже не смотрит в мою сторону, но это не значит, что я сдаю позиции. — Ладно, тогда давай работать. И мы повторяли текст, который он должен был наболтать дежурному по братской помощи. Это был забавный экзерсис, и иногда подобие ужаса сводило ему рот. Я отдавал себе отчет в том, что доведу его до депрессии. Последующие события показали, что я был прав. Однажды вечером Шамбон позвонил мне и сказал, что он все обдумал и решил уехать из Анжу. Директор отделения в Нанте подавал в отставку, почему бы не занять его место, раз уж здесь все против меня, — добавил он. Его отъезд означал катастрофу. Вдали от Изы он кончит тем, что будет иметь на нее зуб, и все обернется против нас. Он заговорит. Выболтает все Фруману, чтобы отомстить, повысить свои акции. Тут-то заранее все было ясно. Я был прижат к стенке. О нюансах говорить уже не приходилось. Надо было действовать решительно. Я ему выложил все на чистоту. Он слушал меня с видом упрямца, полной решимости не уступать. Ты не разбираешься в женщинах, бедный мой Марсель. Попытайся понять, что Иза не может стать твоей. Дело не в осторожности, а в деликатности. Правильно. «Именно поэтому будет лучше, если я уеду». «И тебя мало волнует, что ты сделаешь ее несчастной? Протри глаза, идиот! Она же любит тебя и не простит, если ты уедешь! Твой дядя не способен сделать ее счастливой!»